Андрей затянулся попироской и сказал своим: "Ладно, ребята, если уж мы пришли, то почему бы здесь не посидеть. Если у них опять тут трёхлогие полезут, поможем. Эй, Артем, чайник есть у вас?" Петр Андреевич встал сам, налил в битый закопчённый чайник воды из канистры и повесил его над огнем. Через пару минут чайник загудел, закипая. И от этого звука такого домашнего и уютного Артём стало теплее и спокойнее. Он оглядел сидящих вокруг костра людей. Все крепкие, закаленные, непростой здешней жизнью, надежные люди. И этим людям можно было верить, на них можно было положиться. Их станция всегда славилась одной из самых благополучных на всей линии и всё благодаря тем людям, которые тут собрались. Всех их связывали теплые, и почти братские отношения. Артему был уже за 20. Родился он еще там, наверху, и был не такой худой и бесцветный, как все родившиеся в метро, не осмеливавшиеся никогда показываться на поверхности, опасаясь не только радиации, но и испипеляющих, губительных для подземной жизни солнечных лучей. Правда, Артем и сам в сознательном возрасте бывал наверху всего раз, да и то только на мгновение. Радиационный фон там был такой, что чрезмерно любопытные и сжаривались за пару часов, не успев нагуляться вдоволь и насмотреться на диковинный мир, лежащий выше. Отца своего он не помнил совсем. Мать жила с ним до пяти лет на Темирязевской, а они жили там несколько лет. У них все было хорошо, жизнь текла ровно и спокойно, пока Тимирязевская не пала под нашествием крыс. Крысы, огромные, серые, мокрые, крысы хлынули однажды безо всякого предпреждения, из одного из темных боковых туннелей. Он уходил вглубь незаметным ответвлением от главного северного туннеля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 Мест, куда ни решился поступить самый отчаянный авантюрист и даже заблудившийся и не разбирающийся в подземных картах и дорогах скиталец, остановившись на его пороге, чутьем определил бы черную и жуткую опасность, которая исходила от него, и шарахнулся бы от зяющего провала входа, как от ворот от города. Никто не тревожил крыс, Никто не спускался в их владения, никто не осмеливался.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 выжирая все на своем пути и мертвых, и живых людей, и своих убитых собратьев, слепо, неумолимо, движимые непостижимые человеческому разуму силы, крысы рвались вперед все дальше и дальше. В живых осталось всего несколько человек, ни женщины, ни старики, и ни дети. Никто из тех, кого обычно спасают в первую очередь,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 По первым кресиным ручейкам, просочившимся на перрон, что случилось и повернул было назад, зная, что уж ничем не сможет помочь тем, кто держит оборону станции, как вдруг его дернули сзади за руку. Он обернулся, и женщина с искажённым от страха лицом, тянувшая его настойчиво за рука, вкрикнула, пытаясь пересилить наголосый хор отчаянный: "Спаси его, солдат, пожалей!" Он увидел, что тянет она ему детскую ручонку, маленькую пухлую ладонь, и схватил эту ладонь, не думая, что спасает чью то жизнь, а просто, потому что назвали его солдатом просили пожалеть. И таща за собой ребенка, а потом вовсе схватив его под мышку, рванул на перегонки с первыми крысами, на перегонки со смертью вперед по туннелю, туда, где ждала дрезина с его товарищами под дозором. Уже издалека, метров за пятьдесят, закричал им, чтобы заводили. Дрезина у них была моторизованная, одна на десять ближайших станций такая, и только поэтому смогли они обогнать крыс. Они мчались вперед и на скорости пролетели заброшенную Дмитровскую, на которой ютились несколько отшельников, еле успев крикнуть им: "Бегите, крысы!" Понимаю, что те уже не успеют спастись. Подъезжая их кордонам с Совёловской, с которой у них, слава богу, было в тот момент мирное соглашение, они уж заранее избавляли тем, чтобы при такой скорости их не расстреляли на подступах, приняв за налетчиков. изо всех сил кричали дозорным крысы, крысы идут. Они готовы были продолжать бежать через Совёловскую дальше, дальше по линии, умоляя пропустить их вперед, пока есть куда бежать, пока серая лава не затопит все метро. Но к их счастью, оказалось на Совеловской нечто, что спасло и их, и станцию, а может и всю Серпуховско-Дмиряевскую линию. Они что ль подъезжали в взмыленные крича дозорному о смерти, который им удалось опередить? А те уж спешили, расчехляли на своем посту какой-то внушительный агрегат. Это был огнемет, собранный местными умельцами из найденных частей, кустарный, но невероятно мощный. Как только показались передовые крысиные отряды, и все нарастая донёсся из мрака шорох и скрежеть тысяч крысиных лап, дозорные врубили огнемет и не отключали, пока не кончилось горючее. Ревущее оранжевое пламя заполнило туннель на десятки метров и жгло жгло крыс, не переставая десять, пятнадцать, двадцать минут. Туннель наполнился вонью, мерзкой вонью палёного мяса и шерсти и диким красиным визгом. А за спиной дозорных Совёловского и ставших героями и прославившихся на всю линию, замерла остывающая дрезина, готовая к новому прыжку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 Крысы схлынули и вернулись в огромное царство истинной размера, которого не были известны никому. Все эти лабиринты, лежавшие на неимоверной глубине, были и так таинственны, и, казалось бы совершенно бесполезны для работы метрополитена, что не верилось даже несмотря на заверения авторитетных людей, будто все это было сооружено людьми, обычными метростроевцами.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 Все на станции относились к нему с таким почтением и детей своих учили тому же. Артем, наверное, и запомнил его на всю свою жизнь, запомнил, замуждённого, худого человека, зачахшего за долгие годы работы под землей, в истёртой и выцветшей форме работника метрополитена, уж давно потерявший свой шик, но все еще надеваемый с той гордостью, с которой отставной адмирал облачается в свой парадный мундир ещё внушающий благоговение простым смертным. И Артему, тогда еще совсем пацану виделась в чедушной фигуре помощника машиниста несказанная стать и мощь. Еще бы работники метро были для всех остальных тем же, что проводники туземцы для научных экспедиций в джунглях. Им свято верили, на них полностью полагались.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 станции стали независимыми и самостоятельными своеобразными карликовыми государствами со своими идеологиями и режимами, лидерами и армиями. Они воевали друг с другом, объединялись в федерации и конфедерации, сегодня становясь метрополиями воздвигаемых империй, чтобы завтра казаться поверженными и колонизированными вчерашними друзьями или рабами.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 И, конечно, за воду, то есть за фильтры.